Ветераны, которые могли передвигаться, сидели на корточках, сбившись в черную кучу перед бараком. В красной темноте можно было видеть, что пулеметные гнезда зияли пустотой. Огонь сверкал даже в глазах мертвецов, лежавших штабелями. Мягкий сероватый слой облаков был окрашен, как оперение фламинго, Внимание 509-го привлекло едва слышное шарканье. Левинский оторвал взгляд от земли. 509-й глубоко вздохнул и выпрямился. Он ждал этого мига с тех пор, как снова мог ползать. 509-й мог бы и сидеть, но встал, желая показать Левинскому, что не калека и в состоянии ходить. «Значит, все снова наладилось?» — спросил Левинский. «Конечно. Так легко нас не сломать». Левинский кивнул. «Мы можем где-нибудь поговорить?» Они обошли груду мертвецов с другой стороны. Левинский быстро осмотрелся. «Охранники у вас еще не вернулись. Здесь охранять-то нечего». У нас никому и в голову не придет бежать. Я как раз это имею в виду. А ночью вас не проверяют? Практически нет. А днем эсэсовцы часто заглядывают в бараки? Почти никогда. Боятся в шее, дизентерии и тифа. А старший по блоку? Он приходит только на перекличку. Ему на нас наплевать. Как его зовут? «Больте, Шарфюрр Левинский кивнул. «Старосты Блоков не спят вместе со всеми в бараках?» «Только старшие по помещению». «Ваш-то как?» «Да ты только что с ним говорил. Зовут Бергер. Лучше его не найти». «Это врач, который сейчас работает в крематории?» «Да, я вижу, ты все знаешь. Мы навели справки». «Кто у вас староста Блока?» Ханки зеленый. Несколько дней назад он у нас одного насмерть затоптал. Но он мало что она знает. Боится чем-нибудь заразиться. Знаком только с некоторыми из нас. Столько лиц мелькает. старшие по блоку знает еще меньше. Контроль возлагается на старость по помещениям. Здесь можно делать что угодно. Тебя это интересовало, а? «Да, я хотел услышать именно это. Ты меня понял». Левинский с удивлением посмотрел на красный треугольник на робе 509 -го. Для него это было неожиданностью. «Коммунист?» — спросил он. 509 покачал головой. «Социал-демократ?» «Нет». «Кто ж тогда? Кем-то ты ведь должен быть?» 509 поднял взгляд. Кожа вокруг глаз еще оставалась выцветшей от кровоподтеков. От этого глаза казались светлее обычного, почти прозрачные они блестели в свете огня, словно не имели отношения к темному избитому лицу. Кусочком человеческой плоти, если угодно. Что? Да ладно, так просто. Левинский на мгновение оторопел. Ах, какой идеалист! проговорил он с налетом добродушного презрения. — Ну ладно, как скажешь, если только мы сможем на вас положиться. — Сможете, на нашу группу, те, что там сидят. Они дольше всех здесь, — 509-й поморщился, — ветераны. — А остальные? — Тоже можно не сомневаться, — мусульмане, надежные, как покойники. — даем им только кусок жратвы. Да возможность умереть лежа. У них нет сил для предательства. Левинский посмотрел на 509-го. Значит, кого-нибудь возможно спрятать, по крайней мере, на несколько дней. Это не бросится в глаза? Нет, только если он не будет очень упитанный. Левинский пропустил это ироническое замечание мимо ушей. Он подсел поближе. У нас что-то носится в воздухе. В разных бараках красных старость блоков заменили на зеленых. Идут разговоры о том, что будут увозить ночью и в тумане. Ты знаешь, что это такое? Да, транспорты с людьми в лагеря смерти. Идут слухи о массовой ликвидации. Эту новость принесли люди, которых доставили из других лагерей. Нам надо быть готовыми, организовать свою оборону сэсовцы так просто не исчезнут. До сих пор мы о вас в этой связи не подумали. Вы считали, что мы подыхаем здесь как полумертвые рыбы, не так ли? Да, но это только раньше. Вы еще пригодитесь, если там запахнет жареным, чтобы на какое-то время спрятать нужных нам людей. В лазарете уже небезопасно? Левинский снова поднял взгляд. «Значит, и тебе известно?» «Да, мне тоже». «Ты там участвовал с нами в движении?» «Это неважно», — сказал 509 -й. «Как там сейчас?» «Лазарет», — проговорил Левинский с другой интонацией, чем прежде. «Уже не то, что раньше. Нас еще остались свои люди, но с некоторых пор там вовсю лютуют. «А как в тифозном отделении?» «Пока еще можно». «Но этого недостаточно. Нам нужны другие места, чтобы прятать людей. В собственном бараке можно отсидеться только несколько дней. Того гляди, нагрянут эсэсовцы с ночной проверкой». «Понимаю», — сказал 509 -е. «Вам нужно место, как это, где все быстро меняется и редко бывают проверки». «Точно. И где проверкой занимаются люди, на которых можно положиться». «Ну, как у нас». Я расхваливаю малый лагерь как булочную. Подумал 509-й и сказал, что вы справлялись насчет Бергера? Да, хорошо, что он работает в крематории. Там у нас никого нет. Бергер мог бы держать нас в курсе дела. Это он может. Бергер выдергивает в крематории зубы и подписывает свидетельства о смерти или что-то в этом роде. Он там уже два месяца. Прежнего лагерного врача при последней замене крематорской команды отправились с ночной группой в тумане. Потом пару дней здесь был зубной техник. Он умер. И тогда они нашли Бергера. Левинский одобрительно кивнул. Тогда у него еще 2-3 месяца. На первый раз хватит. Да, хватит. 509 поднял свое сине-зеленое лицо. Он знал, что весь состав работавших в крематории обновляется каждые 4-5 месяцев, после чего их увозили и уничтожали в газовых камерах лагеря. Так проще всего было отделаться от слишком много видевших свидетелей, поэтому Бергеру, вероятно, осталось еще жить не больше трех месяцев. Но три месяца — это был немалый срок. Еще многое могло случиться — «Особенно при содействии трудового лагеря». «А что от вас мы можем ожидать, Левинский?» «Спросил 509-й». «То же, что и мы от вас. Для нас это не столь важно, пока нам некого прятать. Жратва нам нужна, вот что». Левинский на миг задумался. «Мы не можем снабжать весь ваш барак», — заметил он. «Ты это знаешь. Об этом никто и не просит». Нас всего дюжина людей. Мусульман все равно не спасти. У нас самих чересчур мало, иначе сюда не приходили бы каждый день новенькие. И это мне известно. Я не говорю о том, чтобы наесться досыта, просто не хочется умереть с голода. То, без чего мы можем обойтись, надо дать тем, кого мы уже сейчас прячем у себя. Для них у нас ведь нет пайка». «Но мы сделаем для вас все возможное, обещаю». 509 подумал. «Этого достаточно, и вместе с тем практически ничто. Просто обещание, но я не могу ничего требовать, пока барак не ответит взаимностью». «Годится?» — сказал он. «Хорошо. Тогда поговорим сейчас с Бергером. Он может быть нашим связным. Ему ведь разрешается бывать в нашем лагере. Лучше, чтобы обо мне знала... «Как можно меньше людей. Достаточно одного связного для контакта между группами. И еще нужен запасной. Старое правило. Ты его знаешь, правда?» «Его-то я знаю», — ответил 509 Левинский медленно пополз сквозь красную темноту за барак и потом в направлении сортира и выхода. 509-й стал на ощупь пробираться назад. Он почувствовал себя очень усталым. Было такое ощущение, будто он целыми днями, не переставая говорил и напряженно думал. С момента выхода из бункера этот разговор был для него самым главным. Голова гудела, раскинувшийся под ним город горел, как огромных размеров кузнечный горн. Он подполз к Бергеру. «Эфраим», — проговорил он, — «Мне кажется, мы вырвались отсюда». С трудом передвигаясь, приблизился Агасфер. «Ты с ним говорил?» «Да, старик, они нам помогут». «А мы им». «Мы им?» «Да», — сказал 509-й и выпрямился. Голова у него перестала гудеть. «Мы им тоже». В его голосе звучала какая-то бессмысленная гордость — Им никто ничего не подарил, они что-то возвращали людям. Они еще на что-то годились, они могли помочь даже большому лагерю. Они были настолько ослаблены, что при такой физической немощи не устояли бы при резком порыве ветра, но в тот момент они этого не ощущали. «Мы вырвались отсюда», — сказал 509-й. «Мы снова почувствовали связь с миром». Больше нет этой изоляции, мы прорвали карантин. Казалось, будто он проговорил, мы больше не обречены на смерть, у нас есть маленький шанс. В этом заключалось гигантское различие между отчаянием и надеждой. Теперь мы всегда должны об этом думать, сказал он. Мы должны это поедать, как хлеб, как мясо. «Скоро все кончится, это точно, и мы выберемся отсюда. Раньше это нас бы сломало. Это было слишком далеко, было слишком много разочарования. Но это прошло. Теперь оно наступило, теперь оно должно нам помочь. Мы должны его пожирать вместе с нашими мозгами. Оно как мясо». «Он не принес никаких новостей?» спросил Лебенталь. Обрывок газет или что-нибудь в этом роде? Нет, все запрещено. Но они тайно собрали радиоприемник из утиля и ворованных частей. Через несколько дней заработает. Может быть, они его здесь спрячут. Тогда мы будем знать, что происходит. 509 достал из кармана два кусочка хлеба и передал их Бергеру. Вот, Эфраим, раздай. Левинский принесет еще. Каждый взял свою долю. Они ели не торопясь. Внизу под ними пылал город. За спиной у них лежали мертвецы. Сидя на корточках, крохотная группа молчаливо прижималась друг к другу и ела хлеб, который по вкусу отличался от любого хлеба раньше. Это было как особое причастие, которое их отличало от других в бараке. От мусульман. они начали борьбу, они обрели товарищей. У них появилась цель. они разглядывали поля и горы и ночь и никто в этот момент не видел колючую проволоку и башни с пулеметами.